Глава пятнадцатая Валентина Следующая неделя в книжном саду не принесла ничего нового. Хотя рост онлайн-заказов обнадеживал этого было мало, чтобы оплатить огромный налоговый счёт. Но мы не падали духом готовились открыть цветочную лавку и планировали организацию сбора средств среди сообщества. Мы выбрали дату, и Джен предложила провести мероприятие в кафе «Флора». Это стало настоящей находкой. Мне предстояло заняться продажей билетов. Нам нужно было привлечь не менее 150 посетителей, чтобы собрать хоть какие-то средства. И даже при этом будущая магазина — Все еще выглядело мрачным. Но мы с Милли договорились, что не закроем двери без настоящего боя и обе будем готовы выйти на ринг. Прежде чем заняться сбором средств, я показала Милли последнюю мамину подсказку из Риджинс Парка. Она кивнула и подвела меня к ближайшей полке, где я нашла два томика цицерона. Увы. Ни в одном из них не оказалось нового конверта. «И что теперь?» Я со вздохом поворачиваюсь к Милле. «Не знаю». «Но не падай духом, ты обязательно найдёшь». Я возвращаю книги на полки, и тут на двери звенят колокольчики. «Это Эрик, наш многострадальный ухажёр». Милли направляется к прилавку, чтобы поздороваться, А я машу рукой и иду в переднюю часть магазина клази которая колдует над нашими ботаническими начинаниями. «Это тот парень, что встречается с мисс совершенства из парка?» — шепчет она. Я киваю. «Мне только кажется, или они действительно странная парочка?» «Определённо», — говорю я. «Но откуда мне знать?» Я думала, что мы с Ником отлично подходим друг к другу. Но он бросил меня ради женщины, которая публикует в Инстаграме свои фотографии в розовом бикини. «Валентина», — говорит Эрик, улыбаясь, — «я зашел, чтобы сказать тебе, что Фионе понравилась книга. Она была просто в восторге». Он замолкает, сияя от благодарности. «Хочу сказать большое спасибо». У меня не хватает духу рассказать ему о недавнем общении в парке, где Фиона рассказала немного другую историю. «Ну что ж, замечательно!» — говорю я с ответной улыбкой. «Рождается новый читатель!» Он кивает. «Постучи по дереву!» Я бросаю взгляд на часы. «Ух ты, уже полдень!» «Мне, наверное, пора идти. У меня назначена встреча». Я никому не рассказывала о том, что задумала навестить преподавателя из университета Куинн-Мэри в надежде выяснить что-нибудь о моем экземпляре последней зимы. Поначалу предложение Лайзы показалось мне диким. Но когда я, наконец, решилась позвонить в университет, сотрудница кафедры английской литературы рассказала мне кое-что интересное. Хотя в настоящее время книга не используется в учебных программах, быстрый компьютерный поиск показал, что однажды, 17 лет назад, такой случай имел место. Она назвала мне имя преподавателя, и сегодня я намеревалась встретиться с ним, чтобы узнать, помнит ли он что-нибудь о своем бывшем студенте Дэниеле дэвинпорте «Мне тоже нужно бежать», — говорит Эрик. «Может быть, прогуляемся вместе?» «О!» — говорю я, вытаскивая из-за прилавка сумку. Я чувствую на себе пристальный взгляд Лайзы, но не смотрю ей в глаза. «Конечно». «Хороший денек», — говорит Эрик, когда мы выходим на улицу. «Да», — улыбаюсь я. Точь-в-точь точь у нас в Сиэтле, в один из редких солнечных дней. Это твой родной город? Ну, я родилась в Лос-Анджелесе, но в конце концов оказалась в Сиэтле. Уехала оттуда недавно. После того, как рассталась с мужем... — О, извини. — Всё нормально, — говорю я, на мгновение удивляясь собственной открытости и тому, что она не вызвало обычной волны боли и отвращения к себе. С Эриком легко разговаривать. И хотя я едва знаю его, мне почему-то нравится откровенничать с ним. Мы плохо подходили друг другу с самого начала, но я была слишком упряма, чтобы признать это. По выражению его лица трудно сказать, сочувствует он мне, или мои слова нашли отклик, на более глубоком уровне. В любом случае, продолжаю я. Некоторым вещам просто не суждено сбыться. И я учусь мириться с этим. Но это нелегко. Он улыбается. «Когда взломаешь код, пожалуйста, поделись им со мной». «Обязательно», — смеюсь я. «А как выглядит Сиэтл?» «Вообще-то не так уж сильно отличается от Лондона», — говорю я. «Когда выходит солнце, люди впадают в безумие». Эрик смеется, а я продолжаю. Когда я только переехала туда, череда мрачных дней казалась бесконечной, то есть по сравнению с Калифорнией. Но когда, наконец, выглядывает солнце, буквально у всего города на глазах меняется настроение. Я вспоминаю как в редкие солнечные дни мои обычно нелюдимые соседи выходили на улицу, радостно здоровались друг с другом, готовили барбекю и бегали в местные питомники растений, скупая грузовиками анютины глазки. Сегодня в Лондоне царит похожая атмосфера. Тротуары заполнены улыбающимися лицами, и каждый пап на углу забит до отказа. «Куда сегодня направляешься?» — спрашивает Эрик. «Да нужно тут кое-что решить», — неопределённо отвечаю я. «А ты?» — он смотрит на часы. «Днём у меня деловая встреча дома, но немного времени ещё осталось. Если ты не слишком торопишься, может быть, мы могли бы где-нибудь поесть? Я умираю с голоду». «Конечно», — отвечаю я и в этот самый момент у меня урчит в животе. «Вообще-то я сегодня ничего не ела». Кафе «Флора» прямо перед нами. Я предлагаю приземлиться там, и он соглашается. Мы заходим, Джен приветствует нас, и я с удивлением обнаруживаю, что они с Эриком знакомы. «Привет, малыш!» — говорит она, обнимая его. «Как папа?» Я слышала, ему сделали операцию на сердце. «Да, в прошлом месяце», — отвечает он. «Ему лучше, но он еще не совсем поправился. Восстанавливаться придется долго». Джен кивает. «Его счастье, что ты присматриваешь за ним после смерти мамы». «Спасибо», — говорит он. «Я делаю все, что в моих силах». Она улыбается и кивает в сторону кухни. «Ну, мне пора возвращаться. Рада тебя видеть, дорогой. И тебя тоже, вэл Она подмигивает мне и ныряет в зал. Я просматриваю меню и выбираю салат «Коп», который и заказываю, когда молодой официант останавливается у нашего столика. Эрик просит то же самое, но с курицей. «Мне жаль твою маму», — говорю я мгновение спустя. «Спасибо», — говорит он. «Видишь, у нас есть кое-что общее». Я киваю. «У вас с ней были близкие отношения?» «Очень. Это она привела меня в детстве в книжный сад». «Значит, ты вырос здесь, в Примроус-Хилл?» «Да», — отвечает он, — «прямо за углом». «Надо же». Вырасти в таком удивительном месте, — говорю я, немного завидуя, кажущемуся идиллическим детству Эрика. У тебя должно быть прекрасные воспоминания. «Все мои воспоминания связаны с мамой», — говорит он. «И это очень тяжело. Папа много работал, он всегда был занят». Думаю, смерть мамы заставила его остановиться и задуматься, что он в жизни упустил, понимаешь? Я киваю. Но, по-моему, это редкий дар переживать утрату таким образом, когда начинаешь видеть вещи более ясно. Я не говорю ему, что на меня смерть матери похоже произвела противоположное воздействие. Очень сожалею о твоей потере. Он улыбается. Её нет уже двенадцать лет. Но легче не становится. Особенно здесь, в Рим Роуз-Хилл, где каждый уголок вызывает воспоминания. По пути в парикмахерскую, через квартал, она обычно оставляла меня в книжном магазине твоей мамы. Слушать, как Элоиза читает. Я чувствую комок в горле но быстро овладеваю собой. «Мама была для меня целым миром», — продолжает он. «Она подарила мне волшебное детство». «Моя мама тоже», — говорю я, снова удивляясь своей откровенности. «По крайней мере, пока мы были вместе». Он кивает. «Мне жаль, что я не узнал ее с точки зрения взрослого» и она так и не узнала меня взрослым. Он выпрямляется на стуле и со вздохом проводит рукой по волосам. «Извини, я говорю бессвязно». «Вовсе нет», — быстро говорю я. «На самом деле ты совершенно прав. Когда говоришь, что вроде бы знаешь человека, но не знаешь его, это очень верно, особенно когда речь идет о родителях. Они ведь прожили целую жизнь до нашего рождения» пережили собственные личные бури, но мы были детьми и ничего об этом не знали. Он кивает в знак согласия. «Моя мама, как твоя, тоже была всем моим миром. И когда она уехала в Лондон, я так и не смогла заполнить пустоту, которая после нее осталась. Я долгое время была сбита с толку ее внезапным отъездом, а потом разозлилась на нее». Но теперь, когда я здесь, я замолкаю, глубоко выдыхая. Я начинаю понимать, что за всем этим стоит больше, чем мне известно. Я все еще чувствую боль от ее отсутствия, но пытаюсь понять, есть ли в этом какой-то смысл. В глазах Эрика я читаю сочувствие. И это согревает меня. Логично. Я даже представить себе не могу, через что ты прошла. Но если это тебя хоть как-то утешит... Лейза так часто говорила о своей дочери, удивительной Валентине, что оказалось, будто ты неотъемлемая часть книжного магазина. Я улыбаюсь. «Правда?» Он кивает. Официант приносит нам салаты. От свежесмолотого перца мы оба отказываемся. «А твои родители были счастливы вместе?» — спрашивает он. Я пожимаю плечами. Наверное, да, если смотреть со стороны. Но я даже в детстве знала, что между ними что-то не так. Каждый жил своей жизнью. Мои тоже. — говорит он. — Я был единственным, что их связывало. Говорим мы хором и смеемся. Эрик улыбается, но в глазах у него сомнения. — Думаю, не всем удается пожить в сказке. Я поправляю салфетку на коленях. — И ты не считаешь себя одним из счастливчиков? «Нет, то есть на самом деле... Да, я надеюсь, что так». Он замолкает. «Нам с Фионой повезло, мы счастливы. Так, я думаю. Но все эти годы, что я наблюдал за родителями, научили меня осторожности. Особенно, когда речь идет о чем-то постоянном, понимаешь?» Я киваю. Она хочет выйти замуж, завести семью. И я тоже хочу, но... Понимаешь, я хочу быть уверенным. О, уж я-то знаю. «Извини», — говорит Эрик, откладывая вилку. «Я что-то слишком разболтался». «Нет, твоя откровенность ободряет». «Что ж, я рад, что мы становимся друзьями, Валентина». «Я тоже», — говорю я, улыбаясь. Я решаюсь рассказать ему об охоте за сокровищами, в которую втянула меня мама, и он приходит в восторг. «Это потрясающе», — говорит он. Я рассказываю ему о последней подсказке, оставленной в Ридженс-парке, опустив все, что касается встречи с Фионой. И его глаза округляются. «Понятно, что она упомянула Цицерона», — говорит он, сияя. «Но то, что ты должна найти, — не книга». «А что же тогда?» Он чешет в затылке и смотрит вдаль, как будто роется в потоке воспоминаний. «Когда мама водила меня на чтение Элоизы, дети садились вокруг нее на ковре, и, прежде чем начать, — Она передавала по кругу деревянную коробочку, из которой каждый брал себе леденец. Это было волшебно. Он улыбается. — Вот и всё, Валентина. Ничего не поняла. Коробочка. Я так и вижу её перед собой, будто это было вчера. Из красного дерева, покрытого блестящим лаком. Но главное вот что. На крышке была выгравирована надпись. «Чувство Цицерона». В то время я понятия не имел, что это значит. Я же был маленьким и думал, что Цицерон — это что-то от слова «циц». Он смеется. «Но теперь-то я понимаю книжный юмор твоей мамы. Ведь Цицерон был одним из величайших римских мыслителей, верно? А она держала внутри конфеты. Просто блестяще». Она и была блестящей. «В общем, если ты найдешь ту шкатулку, готов спорить, что найдешь и следующую подсказку». «Вот это да!» — говорю я, пораженная. «Спасибо тебе!» — я спрошу у Милли. Мы заканчиваем есть, и наш разговор переходит на другие темы. Я спрашиваю, кем он работает, и он отвечает, что журналистом. Это вызывает у меня любопытство. Но прежде чем я успеваю расспросить подробнее, к столику возвращается Джен. Эрик достает бумажник, но она настаивает, что угощает нас за счет заведения и отмахивается, когда мы пытаемся протестовать. «Было здорово», — говорит он, когда мы выходим. «Может, как-нибудь повторим?» «Хорошо бы», — говорю я, и мы разъезжаемся каждый в своем такси. Я прошу водителя отвезти меня в Лондонский университет Куин-Мэри. Откидываюсь на спинку сиденья и улыбаюсь про себя, вспоминая разговор в кафе. Если я когда-нибудь встречу Дэниела Девинпорта, то, возможно, он будет немного или даже очень похож на Эрика. И что греха таить, мне бы хотелось, чтобы так оно и получилось. Завидев Тауэрский мост, я прошу таксиста высадить меня, чтобы я могла рассмотреть поближе это культовое сооружение. Я вспоминаю мамины рассказы о ее любимом Лондоне, в которых очень часто упоминался этот самый мост, символ ее юности. Она рассказывала, как каталась по нему на стареньком велосипеде с прикрепленной корзинкой и колокольчиком на руле как с развивающимися от ветра волосами пересекала Темзу, радостно крутя педали. Я знала, что ее детство в бедном районе Лондона было нелегким, но все равно ее истории казались мне самыми лучшими сказками, и я страстно желала в них жить. Я иду по тропинке, ведущей к пешеходной дорожке моста, уворачиваясь от встречного Джокера. Мне на руку случайно попадает капля его пота. Я смахиваю ее и проталкиваюсь сквозь группу туристов, плетущихся за гидом. Перебравшись на другую сторону, я проверяю на телефоне навигатор и понимаю, что неправильно рассчитала путь до университета. Идти еще минут сорок пять. Конечно, можно поймать такси, но солнце так соблазнительно, что я решаюсь пройтись. В конце концов, это старые улицы, по которым ходила мама. И хотя нас разделяет столько лет, я позволяю себе представить, как она идет рядом со мной. Наши шаги звучат в унисон, и она показывает мне свою родину. Как будто она шепчет мне на ухо. Видишь, вон тот угол. Там я ободрала коленку по дороге из школы, когда мне было одиннадцать. Было не очень больно но страшно неловко что это видел джоннистон и вэл смотри старое корнуулское кафе в последнее воскресенье каждого месяца если у мамы оставались деньги она водила меня туда завтракать я думаю о том о чем мы говорили с эриком в кафе жаль что мы так и не узнали своих родителей когда повзрослели будь мама здесь Могли бы мы подружиться, если бы я, наконец, простила ее. Перейдя мост, я иду дальше, погрузившись в свои мысли и время от времени сверяясь с навигатором на телефоне. Наконец вдалеке появляется обширный кампус университета квин мэри Я заворачиваю за угол и, по выложенной кирпичом дорожке, иду к величественному зданию из белого камня. «Не дать не взять дворец», что вполне соответствует табличке у входа с надписью «Королевский корпус». Светлого камня башня с часами возвышается над деревьями, наблюдая за студентами, снующими взад и вперед. Я спрашиваю одну из студенток, как пройти на факультет английского языка. Она снимает наушники, и я вынуждена повторить вопрос. Она указывает вперед и влево. Поблагодарив ее, я иду к зданию, нахожу вход и проникаю в вестибюль вслед за двумя парнями с рюкзаками на плечах. — Мне нужно увидеть мистера Харви Эллисона, — говорю я, у стойки регистрации. Судя по ее виду, она не горит желанием оказывать какие-либо услуги. — Вам назначено, — спрашивает она, причмокивая жвачкой. Я сразу же пожалела, что не позвонила заранее. Я ведь собиралась, но потом пошла в кафе с Эриком и... Нет, боюсь, что нет, — говорю я. Но мне он нужен буквально на два слова. Это займёт не больше нескольких минут. — Вы студентка? — спрашивает она с растущим подозрением. — Нет, я... Тогда, боюсь, вам придется поступить надлежащим образом и записаться на прием заранее. Мистер Эллисон достаточно занятой человек, а у нас действует политика... Со вздохом я отступаю назад. Но тут дверь ближней аудитории открывается, и из нее валит толпа. Пытаясь решить, что мне делать, я замечаю студента, который ожидает снаружи. «Извините, профессор Эллисон». Говорит он мгновение спустя, когда в коридоре появляется мужчина в твидовом костюме. «У меня вопрос по поводу сегодняшнего задания». Подрённой удачей я жду, пока не закончат свой краткий разговор и пользуюсь возможностью подойти. К счастью, дежурная секретарша отошла от стойки. «Профессор Эллисон», — говорю я, ловя его взгляд, «вы, должно быть, очень заняты». «Но можно вас на пару слов?» Он вопросительно смотрит на меня и кивает. «Конечно, но у меня буквально минута. Я задержал их на последнем занятии и прискорбным образом выбиваюсь из расписания». «Конечно», — говорю я, следуя за ним по коридору в его кабинет. «Ну так что же?» — говорит он, проводя рукой по сидеющим волосам. И на мгновение я вспоминаю, как мне нравилась седина, пробивающаяся на висках Ника. — Вы по поводу итоговой работы в конце семестра? Нет, — Нет-нет, — говорю я, на мгновение польщенная тем, что он принял меня за студентку лет двадцати с небольшим. — Я не студентка. Я пришла по другому поводу. Я лезу в сумку и достаю последнюю зиму. При виде книги в моих руках он улыбается. «О, эта жемчужина так и осталась неоценённой!» «Я уже много лет этим не занимался. Если бы не приходилось проверять столько черновых работ, я бы...» «Не могу не согласиться», — говорю я, тут же переходя к нужной мне теме. «Вот почему я здесь. Это может показаться безумием, но у меня что-то типа поручения найти человека — которому когда-то принадлежала эта книга. Он склоняет голову вправо и поворачивается к книжным полкам, занимающим всю стену позади его стола. «Где-то здесь стоит мой экземпляр, так что я могу заверить вас, что книга не моя. Знаю, продолжаю гнуть свою линию. Я просто надеялась, что вы сможете вспомнить что-нибудь». Я подхожу на шаг ближе. — Об этом конкретном экземпляре. Я протягиваю ему книгу. Загляните внутрь. Там есть имя. Он чешет в затылке. — За эти годы у меня было столько студентов, что, боюсь, всех запомнить невозможно. — Да, конечно. Разочарованная, я протягиваю руку за книгой, но он ее не отдает. Вместо этого он достает из кармана рубашки очки для чтения, надевает их и начинает изучать надпись на внутренней стороне обложки. «Дэниэл Дэвинпорт», — говорит он, и в глазах его брежет воспоминания. «А я знаю, что прошло столько лет, но я не могла упустить эту возможность. Вдруг вы его помните?» Он, перелистывает страницы, задерживаясь, чтобы прочитать некоторые заметки, а потом смотрит на меня широко раскрытыми глазами. — А я ведь действительно помню этот экземпляр. Я опираюсь ладонью о его стол и с нетерпением жду, что он скажет дальше. — Да, — продолжает он, — эти заметки на полях я уже почти забыл. «Что забыли?» «Один из моих студентов отдал ее мне в конце того семестра». Я вглядываюсь в его лицо, пытаясь что-нибудь понять. «Отдал вам?» «Ну да», — говорит он. «Я тогда сделал объявление о пожертвовании подержанных книг для следующих занятий. В книжном магазине кампуса не хватало книг из-за проблем с поставщиками. И некоторые студенты откликнулись. А этого я запомнил отчетливо. Он снова открывает книгу, рассматривая страницы. Он сказал, что делал пометки и не знает, приемлемо ли передавать книгу дальше. Я помню, что прочитал пару страниц и подумал прямо противоположное. Заметки были весьма проницательными. Он возвращает мне книгу, поворачивается к компьютеру и начинает стучать по клавишам. Сейчас посмотрю базу данных наших выпускников. Снова стук по клавишам. Возможно, я сейчас нарушаю университетские правила конфиденциальности. Но тайна книги того стоит, — добавляет он, подмигивая. Я улыбаюсь, с напряженным вниманием ожидая, когда он повернет ко мне монитор. «Похоже, парень, которого вы ищете...» «Сейчас здесь, в Лондоне, в снежном гусе». «Снежный гусь?» «Пап в Мэйфере», — улыбается он. «Согласно нашим записям, он владелец этого заведения. Должен сказать, довольно странное применение диплома по английской литературе, но каждому своё». Мои глаза сияют. «Снежный гусь». Когда я выхожу из метро, мне в лицо ударяет порыв холодного ветра. Вот вам и солнце. Небо закрыли тёмные тучи, и пока я разглядываю карты Google, на щёку мне шлёпается капля дождя. Я ускоряю шаг, но это бесполезно. Дождь усиливается, и через минуту я промокаю до нитки. Я смотрю направо, потом налево, и прямо впереди вижу то, что мне нужно. Сияние фонаря, причудливый синий навес — Над входом вывеска с художественным изображением герпа Снежный гусь. Внутри шумно и многолюдно. Как будто все в радиусе пяти кварталов выбрали именно этот паб, чтобы переждать ливень. К счастью, я замечаю свободное место у стойки и спешу занять его, прежде чем повесить промокшую куртку на крючок под стойкой и пригладить мокрые волосы. «Что вам, мисс?» — спрашивает бармен. «Грязный мартини с джином, пожалуйста!» Я смотрю, как он заполняет шейкер льдом и вспоминаю, как Ник всегда просил положить в коктейль оливки, фаршированные сыром, даже в распоследних забегаловках. Мне это казалось чем-то вроде отсутствия музыкального слуха. «Вот, пожалуйста!» Мгновение спустя говорит бармен, пододвигая мне бокал. Несколько капель выплескивается на салфетку. «Хозяин бара, Дэниел, он случайно не здесь?» — спрашиваю я, медленно отпивая из бокала. Он качает головой, похлопывая себя по правому уху. «Извините, милая, не повторите еще разок!» Справа от меня сидит шумная компания мужчин. И один из них, каждые несколько секунд, громко хохочет. Я наклоняюсь ближе. «Хозяин бара! Он здесь?» «А, да, извиняюсь. Вы, должно быть, его подружка!» «Нет-нет!» — быстро говорю я и замолкаю, нервно теребя край рукава. «Не подружка, но мне нужно с ним поговорить, если он свободен!» «Грязные мартини». Классические мартини, приготовленные с добавлением оливкового сока. «Да, конечно!» — он смотрит в сторону кухни. «Подождите минутку, пойду поищу его!» Дэниел может материализоваться в любой момент. «И что тогда?» Я делаю еще глоток. Соль обжигает мне губы. И мои мысли снова обращаются к Нику. Сначала я отгоняю воспоминания, злясь на себя за то, что позволило своим мыслям блуждать во времени. В конце концов, я уже выплакала все слезы, их больше не осталось. Так почему же я думаю о нем сейчас? Я вспоминаю книги по самопомощи, которые пачками читала после ухода Ника, и мне приходит на ум отрывок из одной из них. Травма — это не единичное событие, а непрерывный процесс. Мозг желает поскорее двинуться дальше, избавившись от любых воспоминаний, связанных с травмой. Но сердце хочет разобраться. Может быть, именно этим и объясняется мой сегодняшний шквал воспоминаний. Именно поэтому я то и дело ловлю себя на мыслях о нашем первом свидании. Его подстроил какой-то наш общий приятель по колледжу, с которым, по иронии судьбы, мы оба потеряли связь. Мы тогда встретились в пабе, очень похожем на этот. Я пришла на десять минут раньше. Ник опоздал на десять минут. Эта маленькая деталь в то время казалась несущественной и быстро забылась. Но, обладая я достаточной мудростью, поняла бы, что на самом деле это предупреждающий знак. Несколько минут спустя я чувствую, что кто-то похлопывает меня по плечу. Я оборачиваюсь и вижу высокого мужчину атлетического телосложения. Он улыбается. «Мне сказали, что меня ищет красотка-американка», — говорит он. Широкая улыбка открывает небольшую щель между двумя его передними зубами. Он примерно моего возраста, симпатичный, с темными волосами, бледно-голубыми глазами и лёгкой россыпью веснушек на носу. Волосы у меня ещё влажные, и я нервно провожу рукой по кончикам в последние отчаянные попытки взять себя в руки. «Да, привет!» — говорю я. «Меня зовут Валентина». Он машет бармену, который быстро наливает ему виски со льдом и садится на пустой стул рядом со мной. «Ну?» — говорит он. «Пожалуйста, удовлетворите мое любопытство и скажите, как случилось, что такое прекрасное создание материализовалось из ниоткуда и хочет меня видеть?» «В общем, — мнусь я, — я нашла одну вашу вещь. То есть когда-то она была вашей и хотела встретиться лично, чтобы вернуть ее». «Нашли? Что?» — он замолкает. «Стоп, вы что, нашли мой бумажник? На той неделе я потерял его на стадионе Уэмбли. Вы просто ангел!» Я качаю головой. вы нет, насчет бумажника сочувствую, но я пришла из-за другого». Я лезу в сумку, протягиваю ему книгу и смотрю, как он перелистывает страницы. «Видите ли, Дэниел, эта книга...» «Постойте, вы сказали Дэниел?» «Разве не так вас зовут?» «Не Дэниел Дэвинпорт?» Он качает головой. «Ужасно жаль, но, думаю, вы ошиблись парнем. Я Дэвид Дэвинпорт». «О!» — разочарованно говорю я. «Профессор, как видно, вбил в базу данных выпускников не то имя». Он кивает кому-то на кухне, поворачивается ко мне и ухмыляется. «Слушайте, мне нужно бежать, но если вы не найдёте этого своего Дэниела, почему бы нам как-нибудь не сходить куда-нибудь вместе?» Он смехается. «Дэниел, Дэвид, Дональд, готов стать кем угодно ради вас, детка!» Я заставляю себя улыбнуться, и он исчезает на кухне. Рядом со мной пустой барный стул. Все, приплыли. Выйдя на улицу, я с радостью обнаруживаю, что дождь прекратился. Холодный ветер пробирает до костей. Я плотнее запахиваю куртку, огибаю соседний дом и машу рукой, ловя такси. «Прим Роуз говорю я водителю, плюхаясь на заднее сиденье машины. Сообразив, что еще нет пяти, я решаюсь позвонить в университет Куин-Мэри и попросить соединить меня с профессором Эллисоном, который, к моей радости, оказался еще на месте. Я рассказываю ему о путанице с Дэниелом и Дэвидом, и он тут же извиняется. «Сейчас поищу еще раз», — говорит он, и на пару секунд прерывается. «Ах, да, в базе есть и Дэниел Дэвинпорт». Его специальностью была литература, группа 98. Но, к сожалению, больше о нём тут ничего нет. Понимаете, база данных выпускников сейчас почти полностью обновляется. Но вы же знаете, как всё затягивается в университетах. Он вздыхает. Бюрократизм убивает. Через пару месяцев можно попробовать ещё раз. «Нет», — говорю я, — «всё в порядке». И большое вам спасибо за то, что уделили мне время. Я вздыхаю и слышу, как в кармане жужжит телефон. Быстро смотрю на экран. СМС от... Ника. С замиранием сердца я читаю. вэл well, даже не знает, с чего начать. Могу только сказать, что совершил самую большую ошибку в своей жизни. Мы можем поговорить. Я скучаю по тебе. Прости.